Смотрит прямо на столик, за которым сидят принц Генри, Сиран, девушка, имя которой я не знаю, но на вид знаю, Энтони. Его я вижу лишь на занятиях по физподготовке, благо не пересекаюсь с ним в соперниках, иначе бы, боюсь, госпиталь посещала чаще. А еще там сидит Виктория, которая недвусмысленно придвинулась к наследному принцу и проводит рукой по его лицу. Вроде бы в этом жесте нет ничего такого. но одновременно с этим есть что-то запретное. Генри же просто смотрит на нее. Я отрицательно покачала головой, хоть бы не на людях так вели себя. Я против того, чтобы показывать свои чувства на обозрение всем. Как по мне, это просто некрасиво. Когда мы с Дмитрием были вместе, то никогда такого себе не позволяли. Я вспомнила, а в сердце что-то защемило, стало не по себе. Что ты так на нее смотришь? Вывел меня голос Катрины из размышлений. Ничего. Что она с ним делает? А ты ревнуешь, что ли? Усмехнувшись, поинтересовалась подруга. Ох, не понравились мне те эмоции, которые проскочили на те доли секунд, что Барбара отвечала ее лице. Нет. Виктория многого себе стала позволять, совсем зазналась. Тебе какое дело, с кем она встречается, а с кем нет? Это уже спросила я: Она с ним не встречается агат с какой-то злостью в голосе проговорила Барбара и встала из-за стола: Прошу меня простить, мне нужно идти. Но ты не доела. Это я крикнула ей вслед. Боюсь, что ей придет дурная мысль в голову. Думаю, что уже пришла, Катрина доела свою еду и тоже ушла. Следующее занятие ни с ней, ни с сестрой у нас не совпадают. Итан, а ты не видел Георгия? Его вроде бы вызвал отец по каким-то неотложным делам, сообщил Итан. Спросила я у него, потому что знаю, что они общаются. Вызвал, а нам даже ничего не сказал. На следующем занятии мы изучали целебное свойство трав. У меня и у тех, у кого нет дара целительства, этот предмет проходит в базовом варианте, а у таких, как Катрина, проходит в углубленном. Барбара же изучает его совсем по-другому, потому с магией она связана, но занятия с Катриной отличаются. В основном, здесь мы учим, какие растения можно использовать, а какие обладают смертельными свойствами, что-то с чем-то смешиваем, чтобы получить определенный отвар. С этим предметом у меня дела обстоят не так хорошо, как с двумя предыдущими, я постоянно ошибаюсь. Все это влияет на итоговый рейтинг. Если этот предмет я еще как-то могу перекрыть другими, чтобы не быть в конце рейтинга, то физподготовку не перекроешь ничем. На этом у меня было последнее занятие на сегодня, у сестры еще два сегодня, а у Катрины одно. Поэтому вторая половина дня у меня полностью свободна. Если Георгий бы был сейчас в академии, то попросила бы его помочь мне с физподготовкой. Я вышла на улицу, где также много учащихся. С двумя из них поздоровалась, так как мы вместе ходим на пару общих занятий. Почти дойдя до своего корпуса, чуть дальше от входа, я увидела разговаривающего Дмитрия с каким-то неизвестным мне парнем. Не знаю почему, но я остановилась. Так я за ними смотрела, пока он случайно не посмотрел в мою сторону и не заметил меня. Я тут же стушевалась и отвела взгляд в сторону. Но было поздно. Дмитрий закончил свой разговор с этим парнем и направился в мою сторону. «Агата», — проговорил он, когда уже подошел ко мне. «Дмитрий», — в ответ произнесла его имя. «Мы с тобой так и не поговорили из-за твоей сестры». «А мы разве собирались разговаривать?» «Почему бы и нет?» — задал он ответный вопрос и улыбнулся уголками губ. «И о чем же нам с тобой говорить?» Я хотела спросить это как можно более деликатно, но получилось, наверное, не очень. Дмитрий задумался на несколько секунд, а потом улыбнулся во все зубы и сказал. «Да, легко. Хоть даже самое элементарное. Как у тебя дела?» Я не сдержала улыбки и даже хихикнула. «Хороший вопрос. Хорошо. А у тебя? С тобой были лучше, Агат. Вроде бы такая простая фраза, но произнесена она на полном серьезе. Мне столько ему захотелось сказать, но вымолвить хоть слово у меня не получилось, поэтому я так и осталась стоять, смотря в его голубые глаза и видя там собственное отражение. «Прости, мне нужно идти». Это все, что я смогла сказать, после чего развернулась и быстрым шагом зашагала к себе. После того, как мы расстались, то так нормально и не говорили. Я избегаю этого разговора, потому что боюсь услышать правду, и сама боюсь ему признаться, что скучаю. Когда зашла в комнату, то первым делом решила написать письмо родителям, так как ни я, ни Барбара давно этого не делали. Письмо получилось достаточно коротким, но написано все по факту. Дорогие родители, с нами все хорошо, учимся все так же хорошо, проходим практику в академии, на границу не отправляют. Скучаем по вам и ждем встречи в новогодние праздники. С искренними пожеланиями, Ваша Барбара и Агата. Забрав с собой письмо, я поднялась на крышу, где находится отправная. Доброго дня, миссис Мэллис, поздоровалась я, когда попала на крышу и увидела, сидящую в кресле, миссис Мэллис. Это женщина преклонного возраста, которая отвечает за сохранность соколов. птиц, ответственных за доставку писем нашим близких. Здравствуй, девочка моя. Тут же встав, поздоровалась она, а я улыбнулась. Если бы у меня была бабушка, то именно такой, как миссис Мелис, я ее и представляю, письмо снова отправить. Да, неделя же прошла. Уже? Она почесала макушку головы и искренне удивилась. Я и не заметила. Ну, пойдем. Миссис Мелис? Повела меня к нашему с сестрой соколу. Тут их такое количество, что кажется, словно они мерещатся. Разного окраса, есть даже один полностью белоснежный. Глаза у него, наоборот, черные. Он принадлежит королевской семье. Думаю, что сокол этот внешне даже как-то крупнее и больше остальных. Прежде никогда не видела белоснежных соколов. Ближе к концу я увидела стрижка. Имя с сестрой мы передумали ему, хоть и не принято их называть. Он сидит на клетке и зорко смотрит по сторонам. «Привет, стрижок», — сказала я и погладила его. У него в окрасе присутствуют черные пятна, расположенные на маховых перьях, а также различные узоры и белые вкрапления. В общем, самый обычный сокол. Я принесла тебе вкусняшек. Я достала из кармана жилет пакет. в котором находится его любимое блюдо. Жуки. Еще после окончания занятий я их набрала ему. Тут, конечно, немного и вряд ли стрижок наестся, но это хотя бы что-то, хоть какое-то лакомство. Высыпала ему на клетку, и он быстро их съел. После я свернула письмо, завязала специальной ниткой и привязала к его лапке. Миссис Мэлис взяла его, посадила на руку и подняла кверху, сказав. «Лети!» Стрижок взмыл в небо, и вскоре его уже не было видно. «Ждите с сестрой ответа в ближайшие несколько дней», как обычно сказала миссис Меллис. «Хорошо. Мы вместе направились к выходу. Что-то я давно не видела твою сестру, Агата. Она совсем перестала отправлять письма родителям. Сокол ее может и забыть. Она просто занята, все время учится». «Понимаю, ты тоже учишься, однако находишь время, чтобы написать родителям», заметила миссис Мэллис и поджала губы, как будто стало чем-то недовольна. Я не стала никак это комментировать, а лишь пожала плечами и ушла, попрощавшись. Оставшуюся половину дня я провела, сидя за учебниками и занимаясь вопросами, которые нам задали подготовить. Сделала почти все, кроме истории про темных. Этого не нашла. Скорее всего, в наших учебниках нужной информации по этому поводу нет. Возможно, она есть в библиотеке. Поход туда я решила отложить до завтра, ибо сегодня уже поздно. Как раз в тот момент, когда я закончила, дверь в комнату открылась, и зашла Катрина. «Учишься?» «Только что закончила», — ответила я, отложив книгу. «Тебя долго не было, ходила куда после практики по лекарству». «Да, нужно было съездить в город, купить кое-что», — сказала подруга и села на свою кровать. Во всех комнатах живут по два человека. Моей соседкой является Катрин, с сестрой нас вместе не поселили. Она живет через несколько комнат от моей. Катрина достала что-то из рюкзака и улыбнулась мне. «Это тебе, Агат. С днем рождения тебя!» Она протянула мне. «Чай? Это чай?» Приняв его, поинтересовалась я, и открыла пакетик, чтобы понюхать. Пахнет чудесно. Не совсем, это травы из леса Хараса. Они могут справиться с бессонницей и просто улучшить состояние организма, ответила Катрин, начав переодеваться в более удобную одежду. Чем наша форма, бессонница вроде бы тебя не беспокоит, Агат, но для поддержания хорошего самочувствия они могут пригодиться. «Да, тоже так думаю, спасибо за подарок», – поблагодарила я и убрала их в тумбочку. Я тоже переоделась, надев на себя свободные штаны и футболку на размер больше. Перед тем, как лечь спать, я еще сходила в душ. У нас общие душевые кабинки. Вместе со мной там было еще пара человек. Вода есть только холодная, горячей в принципе в академии не бывает. Ее нет не только здесь, но и у большинства семей. Допустим, у нас, где мы с Барбарой раньше жили. У родителей Георгия она есть, когда мы гостили у него, то это было что-то волшебное. Только богатые семьи могут себе это позволить, потому что магическая сфера – это очень затратное дело. Она специально разработана, чтобы согревать воду. Получается, за всю свою жизнь я мылась в горячей воде всего лишь раз пять. Академия не может себе позволить такую роскошь, это выльется в копеечку. Зато у нас в каждой комнате зимой достаточно тепло, и все это как раз благодаря магической сфере. Это не так дорого, как вода, поэтому большинство жителей Киралиуса могут себе позволить, например, наши родители. После быстрого принятия душа, я вернулась обратно в комнату и забралась по одеяло. «Жаль, что у меня нет магии, с помощью которой можно высушить волосы», проговорила я тихо, Чем отвлекла Катрина от книги, так бы сделала в носа сухими и не засыпала с мокрой головой. Да, Агат, это было бы полезной способностью, хихикнув, согласилась подруга и повернулась в мою сторону. Жаль, что у меня вообще нет никакой магии, тяжело вздохнув, поделилась я. Мы имеем то, что имеем. Не стоит расстраиваться из-за этого, Агата. Мне всегда казалось, что жизнь с магией прекрасная и сказочная. Прям как в книжках и древних сказаниях. До сих пор так думаю. Но Катрина права, мы имеем, что имеем, и это нужно ценить. Я пожелала подруге светлой ночи и вскоре уснула.